в конце концов убедившись, что Ирнита в данное время не намерена выходить за него замуж или иным способом удовлетворить его желания, ее возлюбленный придумал весьма хитрый и отнюдь не пасторский способ для того, чтобы победить ее моральные предрассудки. Поскольку он не мог в то время жениться официально, он задумал обвенчаться тайком и скрыть их брак. У него был друг – необузданный и романтический молодой ирландец по фамилии Молой, с которым он очень часто встречался. И вот они с Молоем придумали такой план, а может, этот коварный план измыслил один Малой. Во всяком случае, было решено, что Малой съездит в Санта-Круз и уговорит местных журналистов сохранить в тайне брачную церемонию, которая должна была совершиться, как только прибудут жених и невеста. Таким образом, — говорила Ирнита, не успела она опомниться, как уже стояла в кабинете епископального священника в Санта-Крус, и он совершал обряд бракосочетания. Когда все было кончено, она горько расплакалась. Может быть, бессознательное чувство подсказывало ей, что это ошибка. И вот начались отношения, которые были для нее трудны и даже мучительны, ибо она так и не смогла отрешиться от мысли, что в половом общении есть нечто постыдное, тем более если брак остается тайной. Рассказывая мне эту историю, она настойчиво уверяла, что в те времена у нее не было никаких сексуальных желаний, и она подчинялась требованиям мужа, только чтобы не огорчать его. Напротив, она считала, что этот мучительный для нее год тайного брака – еще сильнее развил в ней неестественное отвращение к сексуальной жизни. Она окончательно преодолела их лишь несколько лет спустя при совершенно иных обстоятельствах. Тем временем Америка все больше втягивалась в мировой конфликт, и разногласия между Ирнитой и ее мужем во взглядах на войну становились все серьезнее. Они привели в конце концов к внутреннему расхождению заставившему ее усомниться в глубине его ума и в его духовной силе. Это открытие оказалось чрезвычайно опасным, может быть, даже роковым. Ведь обычно, если женщина перестает восхищаться высоким умом своего мужа, она перестает его любить. Но теперь Эрнита была замужем, дело было сделано, и изменить тут что-либо не представлялось ей возможным. У Леонарда кончился учебный год, и он уехал на лето домой в местечко возле Санта-Барбары. Он был единственным сыном и по рассказам Эрниты горячо предан своей овдовевшей матери словом маменькин сынок. Леонард умолял Эрниту ехать следом, они там снова или, вернее, уже открыто поженятся. Да и сама она убедилась, что держать дольше их брак в тайне невозможно. Кроме того, ее мать теперь работала в библиотеке и хотя бы материально от нее уже не зависела. Притом даже служащие библиотеки, знавшие о романе между Эрнитой и Леонардом, начинали удивляться, почему помолвка так затянулась. Они уже сделали ей подарки, и эта история начала всем надоедать. Шел 1917 год, и Америка вступила в войну. Возмущение Эрниты против войны дошло до такой степени, что она заводила споры с Леонардом даже в письмах. В довершении всего он сообщил ей, что намерен пойти добровольцем, надо же спасать демократию, и вызвало этим ее глубокое негодование. Она тут же ответила, что быть фронтовой невестой не намерена и вообще выходить за него не согласна. Пусть выбирает, она или демократия» и о ком он намерен прежде всего заботиться, о ней или о демократии. Затем полетели телеграммы. Что она, с ума сошла? Любит она его, в конце концов, или не любит? Понимает ли она, что делает? И как можно так вести себя, когда страна в столь тяжелом положении? Неужели у нее нет любви к родине, нет патриотизма? Пусть хоть приезжает и объяснится с ним лично. Кроме того... Его мать написала ей, что уже приглашены гости на свадьбу. Отказав Леонарду, она загубит его жизнь. А если он пойдет на войну, его мать позаботится об Ирните. После тяжелой борьбы с собой Ирнита наконец решила, что раз она фактически уже замужем, то ничего не изменится, если отпраздновать официальную свадьбу. И вот в один прекрасный день Она уложила свой чемодан и уехала в Санта-Барбару, где вторично состоялась брачная церемония. На этот раз в доме дяди Леонардо. «Свадьба была очень пышная», — рассказывала Эрнита. Дядя оказался государственным чиновником. Он не только пригласил на празднество нескольких сослуживцев, но, сняв с одного из правительственных зданий американский флаг, натянул его над своей верандой, обычный способ использования общественной собственности для частных нужд. Затем молодые отправились на побережье в коттедж, принадлежавший матери Леонардо. Мать съездила туда заранее, чтобы все приготовить и обставить домик новыми красивыми вещами. «Она была очень внимательна», — добавила Эрнита. «Я до сих пор помню, какую записку она оставила нам на кухонном столе». Дорогие дети, яйца и масло в холодильнике, кофе и сахар в буфете. Будьте счастливы и не спорьте о войне. Однако война продолжала оставаться поводом для серьезных внутренних разногласий между ними. Ирнита считала, что права она, а Леонард ошибается. Это глубоко возмущало ее. В самом деле, задолго до того, как в России вспыхнул свет коммунизма, «Я чувствовала, что где-то должна произойти перемена», — говорила мне Эрнита. «Должен возникнуть новый общественный строй, при котором социальная справедливость осудит и отменит войну. Это будет какой-нибудь всемирный союз рабочих и угнетенных. И почему бы страдающим миллионам не уйти из окопов и не загнать туда своих подлых, надменных и ничтожных правителей? Пусть сами умирают». «Еще до войны я видела резкие противоречия в американском обществе, и это, в конце концов, восстановило меня против правящих классов. А теперь война, казалось, подтверждала, насколько слаб и ничтожен отдельный человек, насколько он игрушка страстей и сил, которые стоят вне его контроля, но над ним имеют самую пагубную власть». Разумеется, во мне тогда жило твердое убеждение, что человек свободен или должен быть свободен. Потом мне пришлось от этого взгляда отказаться. Верил я также, что Америка может и должна решительно бороться за то, чтобы сохранить незапятнанной свою честь и свои свободы, которые она когда-то провозгласила. И, разумеется, я обвиняла американское буржуазное общество в том, что наша страна оказалась втянутой в войну и искала способа, опираясь на какую-либо теорию или учение, выразить свое отвращение к войне. Но так как я была в этом смысле одинока и жила в такой местности, в таком штате и такой стране, где все, видимо, держались противоположных взглядов, тех же, что и мой муж, я в конце концов отчаялась. «Зачем же тогда спорить с ним?» «Чего я этим достигну?» К тому же я была в то время очень занята свадебными визитами, и времени для споров у меня оставалось немного. Однако Ирнита скоро убедилась, что без этих интеллектуальных сражений ее муж чувствует себя неуверенно. Споры с нею, как она теперь догадывалась, и не к его чести, поддерживали и развивали в нем более высокое мнение о себе» а это мало способствовало ее любви. Во всяком случае, как только она перестала с ним спорить, он начал колебаться и уже сам спрашивал, как она смотрит на тот или другой вопрос, связанный с войной. Она отвечала прямо и откровенно, но споров не заводила, и вскоре он заявил, что, вернувшись в колледж, еще раз все это продумает, особенно теории, о которых она читала и которые отстаивала столько лет. Он так и сделал – Притом взгляды свои пересмотрел настолько основательно, что вскоре стал не менее ярым противником войны, чем Эрнита. Однако от этого в ее мнении не возвысился. Ей, как она объясняла потом, все это казалось слишком внезапным, обращение было слишком бурным и скоропалительным. Она не могла быть уверена, что все это действительно продуманный им разумный вывод». А может быть, тут немалую роль сыграло влечение к ней или просто ее влияние. Во всяком случае, когда они потом переехали в Беркли, оба начали встречаться с радикально настроенными людьми и вскоре примкнули к тем, кто видел в войне и ее причинах только зло. Сначала это были члены Народного совета борьбы за демократию и мир, организации, которую усиленно преследовали стопроцентные американцы – безоговорочно стоявшие за войну, а потом члены социалистической партии, считавшейся в Америке еще более вредным сообществом. «Ибо что может быть здесь, в Америке, страшнее радикала?» – спрашивал Эрнита. «И если бы знали, как быстро мы потеряли уважение местного общества? С точки зрения социальной и политической, мы вступили в самый бурный период нашей жизни, когда нас ждали астракизм и презрение». Но вы думаете, я испугалась? Нет. Я скорее была рада и горда, держалась смело и вызывающе. Мне наоборот казалось, особенно принимая во внимание события в России, что я делаю благородное и прекрасное дело, и я думаю так до сих пор. Вскоре матернита была уволена из библиотеки за свои антимилитаристские взгляды. Леонард, назначенный в Четанугу на пост священника в местной Униатской церкви, через месяц был вынужден уйти оттуда, едва прошел испытательный срок, так как он проповедовал там свои новые социалистические убеждения и отказался вести активную кампанию за войну, чтобы укрепить авторитет этой церкви. Затем последовало предписание мужу и жене покинуть Беркли. На этот раз постарались... «Мобилизованные женщины» – местная патриотическая организация. Леонард был объявлен ренегатом, изменившим своим религиозным верованием, а Ирнита полоумной молодой радикалкой. За их квартирой с знакомыми была установлена слежка, и им самим ежеминутно угрожал арест. Мать Ирниты, напуганная всем этим, купила акр земли в птицеводческой колонии к югу от Сан-Франциско – и к ней-то и переехали тогда Ирнита с мужем, решив зарабатывать себе на жизнь разведением кур. Они назвали это место «убежищем», ибо оно служило пристанищем не только для них, но и для других радикалов, тех, кто только что вышел из тюрьмы, и тех, кому она угрожала. И вот оба принялись разводить цыплят, хотя Леонард, по словам Эрниты, совершенно не годился для физической работы. Они так неумело вели хозяйство – что в конце концов пришлось призвать на помощь брата Ирниты, а Леонард получил работу в издательстве религиозных книг в Сан-Франциско. Тем временем в России произошла революция. Десять дней, которые потрясли мир, и Эрнита увидела в ней как бы дар небес, разрешивший все ее социальные чаяния. Победа Ленина, теории Маркса, освободить мир от капиталистического гнета — Снять ермоз простого человека, советская россия казалась ей маяком свободы, образцом новых и спасительных социальных верований. Ее взор обратился к Москве, к ленину и его гигантскому делу. Взгляды и убеждения Эрниты развивались в те времена настолько стремительно, что она уже отошла от социалистической партии, которая и привлекла-то ее только из-за той позиции, какую эта партия занимала в отношении войны. К тому же Эрнита разделяла мнение социалистов об экономических причинах, вызвавших войну. Вступив в ряды этой партии, Эрнита быстро убедилась, что все здесь закоснело и мертво, она рвалась активно бороться с капитализмом, в котором она видела источник войн. Поэтому после социалистической партии, еще до Октябрьской революции, ее привлекала к себе организация ИРМ, с помощью которой ей казалось, можно сделать что-то реальное для человечества. Таким образом, от пацифизма она естественным путем пришла к социализму и пониманию классовой борьбы – от социалистической партии Кырм В те дни наиболее боевой рабочей организации Америки, а затем и к сочувствию русской революции. Не только потому, что русский народ восстал против империалистической войны и сверхцаризм, но и потому, что это была революция рабочих, в результате которой пролетариат установил свою диктатуру, обещавшую, что он удержит власть в своих руках. Однако, рассказывала она, идея Ирм и желание защитить ее членов, подвергавшихся непрерывным арестам, владели ею настолько сильно, что она, как это ни странно, прошла мимо такого исторического события, как создание коммунистической партии в США. К этой партии она, по своим взглядам, принадлежала, и в ряды ее, конечно, вступила бы, если бы знала о ней». Ирните казалось, что самые смелые и передовые люди Америки сражаются в рядах ИРМ, тогда как левое крыло социалистической партии, к которой она стала относиться с презрением, примкнуло к коммунистам. «Я не понимала», — заметила она по этому поводу, — «что американская секция третьего интернационала, родившегося из победы большевистской партии в России», и была той партией, к которой мне на самом деле хотелось принадлежать. В то время Народный институт на Маркет-стрит в Сан-Франциско объединял противников войны, сторонников Советской России, людей с социалистическими и анархистскими взглядами, а также членов ИРМ. И здесь была школа для рабочих, библиотека, театр, чайная, которую содержали русские иммигранты, по преимуществу евреи. Сюда приходили посмотреть спектакли «Джордж Стерлинг» и другие литературные светила, а на сцене играли наиболее радикальные журналисты, как Норман Спрингер. Во время войны полиция устраивала здесь облавы, разыскивая укрывающихся от воинской повинности. Но война кончилась, а налеты по тем или иным предлогам продолжались. Цель их была всегда одна и та же – выловить радикалов, то есть людей, которые придерживались иных взглядов, чем того хотелось большинству их соотечественников. Ирнита, примкнув к Ирм, стала тогда секретарем Народного института. День и ночь работала она в библиотеке, в школе, в театре. По словам Ирниты, ее вдохновляла благородная цель, которой она служила. Однако вскоре после того, как Ирнита сделалась секретарем Народного института, директор этой организации был арестован и предан суду согласно закону, направленному против деятельности профсоюзов, и руководство институтом легло на плечи Ирниты. Затем полиция заявила, что здание института грозит обрушиться, прибегнув к выдумке, так как прикончить эту организацию иным путем не удавалось – запретила устраивать в нем собрания и тем пресекла дальнейшую деятельность института. Тут-то Леонард и предложил Эрните бросить работу хотя бы на время и побыть дома. Он жаловался, что ведет прямо собачью жизнь, что у него совсем нет семейного очага, вероятно, так оно и было. Жаловался, что она совсем не думает о нем, а только о своей общественной деятельности. Но в те времена, уверяла меня Эрнита, Она была глуха к таким заявлениям. Ее, как и всякого пылкого борца за идею, увлекала только защита того дела, которому она служила. Ко всему остальному, включая и собственного мужа, она оставалась равнодушной. «Я просто презирала семейную жизнь», — заявила она мне однажды. «Будучи замужем уже три года, я все еще отказывалась иметь ребенка и где-нибудь свить гнездо». Я была решительной противницей материнства, конечно, для себя, прежде всего, потому что опасалась, как бы ребенок не связал меня, как бы мое отношение к жизни не изменилось, и я не стала домашней рабыней, подобно большинству окружающих меня женщин с небольшими средствами. Второе, что подсознательно смущало меня, было, без сомнения, отсутствие любви к мужу. Я по-настоящему уже не любила и не уважала его, хотя и относилась к нему с известной симпатией, причем недостаток сердечного чувства сказывался в моем постоянном раздражении против него, но даже это не могло убить его неизменную нежность. Причиной, как мне теперь кажется, было, вероятно, то, что его убеждением недоставало стойкости и глубины, я всегда брала над ним верх, словом, я чувствовала себя духовно сильнее его, и это меня злило. Когда работа в институте прекратилась, Эрнита сделала попытку связаться с профсоюзами, так как считала их роль основной в классовой борьбе. Неподалеку от института находилась мастерская, где делали уголки для переплетов, рамки для картин и подсвечники, которые производили впечатление металлических. Достигалось это тем, что на дерево накладывался мокрый гипс, потом застывший гипс протирали, покрывали слоем металла и вещь полировалась. Чтобы сохранить связь с рабочей средой, Эрнита постепенно изучила этот процесс. Но спустя две-три недели, еще до того, как ее окончательно приняли в члены профсоюза, гипсовая пыль, поднимавшаяся во время работы, настолько вредно подействовала на ее легкие, что ей пришлось отказаться от этого занятия. В то же время она узнала от доброжелательно относившегося к ней сыщика, который не раз участвовал в облавах на институт, но никогда ее не трогал, что подписан приказ о ее аресте за участие в профсоюзном движении. Она решила, что это уже слишком. По ее мнению, в Америке не оставалось почти ни одной организации, ради которой стоило бы садиться в тюрьму, а из-за работы в институте, конечно, не стоило. И вот она уехала в убежище». Но тут ее постиг еще удар. Выяснилось, что она беременна. Это была ее вторая беременность, и теперь, так как здоровье ее расстроилось, об аборте не приходилось думать. Ирнита была вне себя и вымещала свой гнев на мужа, который, как ей было известно, считал ребенка спасением их семейной жизни. Смотрю я на него бывало и думаю, сказала мне однажды Ирнита. «Неужели ты воображаешь, что ты и твой ребенок, твои потребности и желания смогут когда-нибудь заменить мне или кому-нибудь страстную любовь к человечеству, жажду служить счастью, может быть, многих миллионов?» Однако время шло, ребенок родился, а вскоре после этого Леонард попал под автомобиль и получил серьезные увечье. Его пригласили произнести проповедь в одной из пригородных церквей, и когда он после службы шел по шоссе к автобусной остановке, на него сзади налетела машина и шибло. Оказался перелом бедра, и он пролежал в постели два с половиной месяца. Когда Эрнита увидела, как он беспомощен, ей оставалось только от всего отказаться и посвятить себя уходу за ним. Что касается ребенка, то она растила его и нянчила с той добросовестностью, какую вкладывала в каждое дело». Она даже страстно полюбила ребенка, хотя и страдала от сознания, что вот в России рождается новый мир. Она так жаждет помочь его рождению, приложить и свои усилия, хоть чем-нибудь послужить ему, но ничего не может сделать, так как прикована к Сан-Франциско низменными семейными обязанностями. Позднее, когда ребенок немного подрос, радикалы в Америке, что было для нее важнее всего в Сан-Франциско, где она жила, принялись за организацию технической помощи Советской России. По этому поводу она сказала мне, «Я просто пылала негодованием, стоило мне подумать о лживой и ханжеской политике нашего правительства, которая притворялась, будто совершенно не вмешивается в жизнь Советской России и в то же время посылала солдаты оружие для защиты наших интересов и снабжала японцев и англичан оружием для нападения на новую Россию». Эти факты я, разумеется, узнала от радикалов. Леонард, чувствуя ее волнение и опасаясь ее стороны какого-нибудь сумасбродного поступка, чреватого для него неприятностями, предложил ей вместе участвовать в оказании технической помощи России. Ленин поддержал американских рабочих и инженеров, обратившихся с призывом сформировать отряд специалистов, который помог бы заложить основу мощной угледобывающей, и металлургической промышленности в самом центре Сибири, Кузбас. Отряд добровольцев должен был как можно скорее отплыть в Россию. Узнав, что помимо инженеров и техников в отряде нужны будут конторщики, счетоводы и секретари, Ирнита так и загорелась. Она уже имела опыт работы в счетоводстве, стенографии, машинописи и секретарстве, и поэтому решила, что вполне подходит для поездки в Россию. А Леонард, видя, как жена захвачена этой идеей, принялся с присущими ему обстоятельностью и усердием изучать по вечерам счетное дело, чтобы на тот случай, если она вздумает ехать, отправиться вместе с ней в качестве счетовода. Разумеется, ни Эрнита, ни Леонард не знали русского языка, но чего тут бояться, ведь им предстояло жить в американской колонии. И хотя им было известно, что вначале никаких денег они получать не будут, и первый год придется жить на собственные средства, Ирнита только и думала, что об отъезде. Надо же, как она выражалась, внести хоть маленькую лепту в великое дело. Леонард же готов был на все, лишь бы не расставаться с нею. Что касается ребенка, то при двух любящих бабушках, жаждущих взять на себя заботы о нем, Ирнита не видела оснований, почему бы не оставить его в Америке. «Она ведь уезжает не навсегда», — говорила она себе, стараясь заглушить укоры совести. «В ближайшем будущем, может быть, даже очень скоро, малыша можно будет привести в Россию или она сама вернется». Но чаще всего она старалась не думать об этом, так как, во-первых, перед ней вставала моральная проблема, которую она не могла разрешить удовлетворительно, и, во-вторых, приглашение еще не было получено. Но когда они были совсем готовы, у них имелся даже небольшой денежный фонд, образовавшийся частично из их сбережений, частично из того, что они заняли у матери Леонардо, и ребенку как раз исполнилось полтора года, пришло долгожданное приглашение ехать в Кузбасс в Сибирь.